Такому сразу понял цель сил вмешательства, возникших вокруг его спины, головы и по бокам. Из-за обнаружения сели несравненно мощной магии, Такому сразу перешел от атаки к обороне. Он чувствовал, что целью магии являются молекулы воздуха, которые собирались и двигались, значит, это магия, которая контролирует воздушные потоки, но у него не было времени продолжить наблюдать за этим. Инстинктивно поднятый всесторонний барьер спас Такому. Он смог вовремя создать его только потому, что эта последовательность магии была намного проще, нежели вызванная магия Касуми и Изуми. В узких стенах классной комнаты закрутился яростный торнадо. Как только ветер коснулся макушки его головы, а затем всего его тела, потоки ветра дули в его спину и по бокам. Его почти сдуло вместе с барьером вокруг него. С воздвигнутым вокруг него барьером увеличилась и сила столкновения с ним воздуха, так как воздушное давление увеличивалось от площади, на которую это давление оказывалось. И он также не мог снизить размеры барьера или его проницаемость, как волшебник так Такума заметил, что уровень азота в окружающем его ветре также возрос. Это была магия, которая одновременно повышала концентрацию азота в воздухе, а также двигала воздушные потоки. Составная магия концентрации, движение, азотный шторм. Один глоток такого воздуха, в котором был сильный дефицит кислорода, сразу же заставит потерять сознание из-за недостатка кислорода в крови. Если он уменьшит барьер, чтобы не дать себя сдуть турбулентностью, то сразу же испытает дефицит кислорода. Под ногами Такума, где он гневно топтался, стараясь удержаться на ногах, доносился звук от хлопающих страниц, которые яростно в ветер. Сама книга не была сдута ветром только потому, что нижняя граница ветра была выставлена где-то на уровне колен, тем более что книга в древнем переплёте, который принес Такума, была довольно тяжелой он посмотрел на обложку книги, на которой были нанесены одни и те же геометрические узоры с первой страницы до последней, и решила все же использовать свою козырную карту. «Это же азотный шторм?» «Верно». Лицо Миюки одновременно выражало шок и восхищение. Тацию дал краткое подтверждение. «Свободное управление подобно высокоуровневой магии, что и следовало ждать от младших сестёр Сигуса сэмпай Техника не совсем отработанная, но все равно впечатляет». По уровню нейтрализации противника с помощью магии, вызывающей нехватку кислорода, эта магия, скорее всего, принадлежала к той же категории, что и противопехотный козырь Маюми, сухой метеор. Косуми и Изуми разработали подобный козырь под влиянием Маюми. Но все же, если сравнивать сложность магии, то азотный шторм был намного сложнее сухого метеора, если в одном случае требовалось собрать большой объем сухого льда с добавлением углекислого газа в воздухе, причем заранее, то азотный шторм требовал поддержания молекулярного состава воздуха, а также тщательного контроля над воздушными потоками, потому эта магия была крайне сложна. Контроль воздуха у Касуми и Зуми в текущем азотном шторме был слишком грубым, вот почему Тация сказал «Техника не до конца отработана». Но все же это была высокоуровневая магия, которую обычно в магических старших школах не увидишь. «Так это мультипликативная магия», Неудивительно, что люди говорят, что близняшки Игусом могут показать свою истинную силу только когда они вместе. Строго говоря, до этого момента Касуми и Зуми использовали лишь фундаментальную магию, прибегая к высокоуровневой магии лишь тогда, когда попадали в тяжелые ситуации. Касуми, которая отвечала за атаку, не использовала это заклинание, потому что азотный шторм был слишком труден для нее одной, а не потому, что просто не хотела этого делать или жалела своего противника. Саигусы Касуми и Саигусы Изуми обе носили прозвище Близняшки Саигусы из-за особого значения, скрывающегося под этим именем, а также из-за уникальных возможностей, которые имели только они. Из-за их абсолютного взаимодействия они могли использовать очень мощные и сложные магии, которые ни одна из них не могла использовать поодиночке. Люди, которые не были волшебниками, вероятно, даже не подозревали об этом, но это было нетипичным проявлением для волшебников. Существовало большое количество высокоуровневых магий, которые требовали для запуска большого числа волшебников. Особенно это относилось к древней магии, хотя примеры подобного были единичны, но они не были редкостью, ведь эти техники передавались из поколения в поколение. Однако подобный магический ритуал требовал произношения, поклонения, танца или похожих средств, которые использовали все пять человеческих чувств. Когда множество волшебников использовали одну и ту же магию одновременно, магическая сила не добавлялась. В этой ситуации только заклинание волшебника с наибольшей магической силой активировалось, в то время как магическая сила других волшебников на самом деле мешала изменению явления, магические ритуалы, проводимые множественными индивидами, требовали консенсуса между волшебниками, чтобы не перекрывать последовательности магии и создавать более сложные или даже гигантские последовательности магии. Определенные характеристики или основные точки взаимодействия позволяли достигать нужные цели каждому волшебнику отдельно или помогали выполнить одну и ту же сдачу снова и снова. Тем не менее, Косуми и Изуми могли усилить магическую силу, просто используя обычную магию с помощью своих кат. Кроме того, они вдвоем не собирали единую последовательность магии, а комбинировали единичную мощную магическую силу. Косуми нравилось столкнуть последовательность магии со своей целью, а Изуми давала для этого силу вмешательства. Когда они сообща создавали магию, их магическая сила скорее умножалась, нежели прибавлялась. Чтобы достичь такого, не только их тела должны были состоять из одинаковых генов, но и их умственные способности и уникальные зоны расчета магии должны быть одинаковые. Такому определил, что Косыми была сильна в скорости вызова и в масштабе формируемой последовательности магии, в то время как Изуми обладала огромной силой вмешательства, но это на самом деле было не так. Он в это поверил, виде как Касуми и Изуми используют магию, но результат был бы абсолютно такой же, если бы они поменялись ролями. Все это являлось чистой случайностью, которую невозможно было повторить, даже используя генную медицину. А вот в чем заключался секрет силы близняшек Сайгуса. Сдерживая свое дыхание и твёрдо стоя на полу, Токома опустился на одно колено и закрыл книгу, которая уже была готова разлететься на страничке из-за ветра. Но сразу же Такома еще раз открыл древний переплёт этой книги. В то же мгновение каждая страница книги взлетела в воздух, словно снежинки, развивающиеся на ветро. Книга, которую принёс Такома, насчитывала 720 страниц формата B5. Книга была 182 мм шириной и 256 мм длиной. Исключая 2 мм каждой страницы, вшиваемой в обложку книги, оставшийся объем каждой страницы разрезался на мелкие квадраты размером 4 на 4 мм. С такими размерами каждые две страницы, один лист, разделялся на 2880 фрагментов, из всех 720 страниц, или 360 листов, получались 1 миллион 36 кусочков бумаги. Более миллиона маленьких бумажных фрагментов летели в этом завихрении, словно снежинки, навстречу близнецам. Итак, понятно, что эти квадраты 4 на 4 миллиметра не были обычными кусочками бумаги, Любой, кто мог различить мелькание этих бесчисленных бумажных фрагментов своими глазами, мог с уверенностью сказать, что они не гнулись на ветру, а выглядели словно тонкие лезвия квадратной формы с прочностью стекла. На первый взгляд, миллион странных клинков танцевал по ветру без какой-либо организации, но они на самом деле собирались вокруг Касуми и Изуми. Касуми и Изуми, а также Таци и Меюки хорошо понимали, что все эти бумажные снежинки управлялись этим парнем, они хорошо знали магию семьи Шиппа поэтому хорошо понимали, что это была за магия. Одна из козырных карт семьи Шиппа – Миллион лезвий. Магия, которая использовала стадный контроль для контроля за миллионом фрагментов бумаги и превращала их в острые лезвия, чтобы распотрошить врага. Близняшки продолжали контролировать азотный шторм, запустив при этом другую магию, сталкивая потоки воздуха, насыщенного кислородом с бумажными снежинками. Они использовали адиабатическое сжатие для создания горячего воздуха, который превращал бумагу в горящие лезвия бумаги. Это была альтернативная форма «горячий шторм», это была еще одна высокоуровневая магия, а не простое создание диабатически сжатых потоков воздуха. Они активировали эту магию во время продолжающегося азотного шторма, но это все еще было в пределах их возможностей. Главным объектом исследования Третьего исследовательского института был одновременный контроль над множеством магий. Третий исследовательский институт первоначально предназначался для выявления предельного числа магий, которые могли быть активированы в одно и то же время, а также повышение этого предела с помощью проекта усиления волшебников». Среди институтов развития волшебников Третий исследовательский институт на удивление всех публиковал свои достижения, чем также помогал Десятому исследовательскому институту с извлечением выгоды из этих открытий. Семье зимонзи которая освоила магию фаланга, — Это помогло включением большего количества магии и, как результат, одновременное использование множества магий. Волшебникам Семиса и Гуса, которые переехали в Седьмой исследовательский институт, одновременное использование двух или трех магий не являлось трудной задачей, даже если это были высокоуровневые магии. Торнадо, которое не позволяло даже вздохнуть, поглотило такому, а воздух в нем нагрелся до температуры 500 градусов Цельсия и был готов сжечь бумажные квадратики. Купаясь в жаре, которая давно превзошла точку возгорания, миллион странных клинков под контролем Токама и его магической защиты жаждали крови Касуми и Изуми. Если так пойдет и дальше, Токама упадет от недостатка кислорода, а Касуми и Изуми будут изрезаны на кусочки бесчисленными клинками, которые все не возгорались. Было очевидно, что подобные действия нанесут обоим сторонам необратимые ранения.